31 декабря 1900 года И ты, мой юный, мой печальный, Уходишь прочь. Привет тебе, привет прощальный, Шлю в эту ночь. А я все тот же гость усталой Земли чужой, Бреду, как путник запоздалый, За красотой. Она и блещет, и смеется, А мне одно боюсь, что в кубке расплеснётся моё вино. А между тем кругом молчанья мой кубок пуст. И смерти раннее призвание не сходит с уст. И ты, мой юный, вечный тайный, отходишь прочь. Я за тобою, гость случайный, как прежде в ночь. 31 декабря 1900 года.